10 июня Сегодня я получил два письма. одно из Рима от моего нотариуса, а другое от Снятынского. Из Рима пишут, что препятствия итальянского правительства относительно вывоза из страны античных вещей и ценных произведений искусства легко устранимы. По крайней мере, их можно обойти. Коллекции отца носили чисто частный характер, не подлежали никакому государственному контролю и потому могут быть вывезены за границу как мебель. Ввиду этого, теперь мне нужно заняться приведением дома в соответственный порядок. Но мне ничего делать не хочется, потому что мысль о перенесении коллекции отца потеряла для меня свою прелесть. На что мне это теперь? Я только не оставляю своего намерения, единственно потому, что сам много говорил и что об этом много писали в газетах. Душа моя пришла в такое же состояние, в каком она была в первое время, по выходе Аннели замуж. Теперь все мои мысли и всякое действие связано с нею и непосредственных впечатлений я не имею. Все мои идеи кажутся мне пустыми и бессодержательными. Это новые доказательства того, какому крушению может подвергнуться человек при известных обстоятельствах. Сегодня с утра я читал лекцию Бунге «Витализм и механизм» и читал с необыкновенным интересом. Она доказывает научным путем то, о чем я сам давно думал, и скорее в форме неясных чувств, чем определенных представлений. Здесь знание признается в скептическом отношении к самому себе и не только подтверждает свое бессилие, но и положительное существование какого-то мира, который представляет что-то большее, чем материя и движение, и который не поддается ни физическому, ни химическому объяснению. Но мне теперь совершенно все равно, зависит ли этот мир от материи или материя от него. чистая игра слов». Я не ученый и обязан соблюдать осторожность в своих заключениях, поэтому я со всех ног могу броситься в открытую дверь. Пусть наука говорит, что там темно, но я чувствую, что мне там будет светлее, чем здесь. Я читал эту лекцию почти с лихорадочной жадностью и большим удовольствием. Только отсталые глупцы не дают себе отчета, насколько наш материализм угнетает и томит нас смертельной скукой, насколько повсюду разбито ожидание новой научной теории, и как велика радость узников, когда для них отворится какая-нибудь дверца, при помощи которой они могут убежать на чистый воздух. Все дело в том что наша душа так утомлена, что она не может ни дышать, ни веровать в свое счастье. Но я еще испытываю такое чувство, как будто вырвался из душного подвала». Может быть, это только временное впечатление, но я очень хорошо понимаю, что неовитализм не составляет никакой эпохи в науке, и, может быть, я завтра же сам добровольно возвращусь в свою тюрьму. Не знаю. А тем временем мне хорошо. И я повторяю себе каждую минуту. Если это так, и если путем скептицизма можно дойти до несомненной уверенности в существовании сверхчувственного мира, насмехающегося над всяким механическим объяснением и лежащего абсолютно за областью физико-химических объяснений, то все возможно. Всякая вера, всякий догмат, всякий мистицизм – значит, Можно думать, что если существует бесконечное пространство, то существует и бесконечный разум, и бесконечная любовь. Никому не возбраняется надеяться, Существует какой-то большой покров, обнимающий Вселенную, которым можно накрыться, как одеялом, какая-то великая благодать, благодаря которой кончается вся мука. А если это так, то и прекрасно. Я знаю, по крайней мере, для чего живу и почему страдаю. Какое великое утешение! Повторяю еще раз, что я не обязан быть осторожным в своих выводах и заключениях. И еще раньше сказал, что никто так не близок к мистицизму, как скептик. Я знаю это по опыту, потому что воспарил, как птица, который, вылетев из клетки после долгого плена, весело летает и точно купается в пространстве. Я видел новые поля, покрытые новую жизнью. Но не знаю, было ли это на какой-нибудь другой планете или в междупланетном пространстве. Достаточно, что эти поля и эта жизнь были отличны от наших. Свет там был яркий, мягкий и ласковый. В воздухе чувствовалась сладостная прохлада, но главная разница заключалась в том, что связь между душою индивидуальной и всеобщей, была там гораздо теснее, так что невозможно было различить, где кончается индивидуум и начинается масса. Я чувствовал, что эта то неясность границы и обусловливает счастье тамошней жизни» ибо человек там не выделяется, не становится в противоположность другим, а существует в гармонии с окружающим и таким образом живет всею мощью общей жизни. Не скажу, чтоб это были видения». Это был лишь переход той черты, за которой кончаются умствования и начинаются чувства, напоминающие заключения из поставленных раньше вопросов, развитых настолько широко, что человеческий взгляд не может охватить их. Но я еще не успел окунуться в жизнь этих новых полей, не слиться с нею и совершенно потеряться. Я до некоторой степени сохранил свой индивидуализм. Мне чего-то недоставало, чего-то, казалось, я искал вокруг себя, и вдруг я почувствовал, что ищу Анелю. Да, очевидно только ее, и всегда ее. Без нее нет смысла в этой новой жизни. Наконец я нашел ее, и мы вместе начали блуждать, как тени Пауло и Франчески Деримени. Я нарочно заношу это в свой дневник, потому что вижу, как страшно овладело мной чувство к этой женщине. Что за дьявольщина? Какая связь может быть между Бунге, его неовитализмом и анелией? Между тем, я, думая о таких вещах, в конце концов прихожу к тому заключению, что наука, искусство, природа, жизнь — все это я привожу теперь к одному знаменателю — это ось, на которой для меня вертится весь мир. При наличности подобного чувства — Есть ли хоть капля вероятности, чтоб я когда-нибудь послушался совета своего разума, который от времени до времени повторяет мне слабым, точно подавленным голосом «Уезжай! Беги!» Я знаю, что это добром не кончится. Да и не может кончиться но откуда я возьму силы и энергии, если все это отнято у меня? Это все равно, что сказать безногому «встань и иди». На чем? А я еще добавлю «куда? Зачем?» Моя жизнь здесь. Иногда у меня является желание дать прочесть свой дневник Анели, но я не сделаю этого. Может быть, сожаление ко мне возрастет в ней, но зато любовь уменьшится. Если Панели стала моей, если бы она стала искать во мне опору и успокоение, то поняла бы, что делается со мною, хоть многого и не могла бы прочувствовать. Уж такие мы, нисходные существа. Например, когда я впадаю в мистицизм и говорю себе, что все возможно, то представляю себе жизнь не по общим понятиям, а по тому, насколько эти понятия можно назвать нормальными. Ненормально. Почему? Если все возможно, то возможно признать существование ада, чистилища и неба, как мои бледные, но ясные поля. Притом мысли Данта совершеннее и выше моих. Итак, почему? По двум причинам. Во-первых, потому что мой скептицизм отравляется собственным сомнением, как скорпион собственным ядом, но имеет достаточные силы, чтобы выделить из разнородных мнений понятие «простое, но общепринятое». И, во-вторых, что в этих дантовских перегородках я не сумею себя представить вместе с Анеллией. Такой жизни я не хочу. Но все, что я пишу сейчас, продумано мною при помощи незначительной части моего мыслящего существа, а все остальное остается при Анели. Теперь я вижу, как из ее окна падает свет на куст Барбариса, растущего под окном. Бедняжка! Она тоже проводит бессонные ночи. Сегодня я видел, как она вздремнула над своим вязанием. Сидя в широком кресле, она показалась мне маленькой, худенькой и измученной. Иногда я смотрю на нее с чувством отца какое он может питать к своему ребенку. 11 июня Наконец мне прислали головку Мадонны Сасоферату, и я отдал ее Анели при тетке и целине как вещь завещенную ей. Она не могла отказаться принять ее. «Я сам повесил картину в ее будуаре. Я не люблю Мадонну Сософерату, но эта Мадонна такая светлая и такая божественно спокойная в своих тонах. Мне отрадно вспомнить, что Аннели при всяком взгляде на нее должна думать, что эту головку подарил ей я, и подарил только потому, что люблю ее». Таким образом, любовь, которую она считает грехом, в ее мыслях должна соединиться с представлениями о святости. Хотя это ребяческое утешение, но если у кого нет иного, то и это хорошо. Сегодня на мою долю выпала одна светлая минута. Когда картина была повешена, Анеля подошла поблагодарить меня, а так как кресло ее матери было далеко от нас, то я удержал на минуту ее руку и спросил в полголоса, «Анелия, ты в самом деле ненавидишь меня?» Она грустно покачала головой и коротко ответила, «О, нет!» И сколько смысла было в этом коротком ответе!» Говорят, что если чувства любимой женщины никогда не могут вылиться наружу, то все равно, любит ли она или нет. Нет, не все равно. Но пусть у меня останется хоть это убеждение, и тогда у меня будет какой-нибудь смысл в жизни. 12 июня. Я в Варшаве. Третьего дня я получил от Снятынского письмо, в котором он меня приглашает прибыть на прощальный обед к Кларе. Но я не поехал обедать. Простился с нею на вокзале и теперь только что возвратился домой. Добрая девушка уезжала без сомнения с чувством неудовольствия на меня и с обманутыми надеждами, Но как только она увидала меня, то и простила, и мы расстались с друзьями. Я тоже чувствовал, что теперь вокруг меня образуется еще большая пустота. Сегодняшнее прощание было тем более печально, что вечер был хмурый и дождливый. Эта погода продлится, вероятно, дня два. Несмотря на это, Клару провожало много знакомых. Ее вагон был нагружен венками и цветами, как катафалк. Клара в минуту отъезда не принимала уже в соображение, что могут о ней подумать люди, и, насколько это было возможно, занималась исключительно мною. Я вошел в ее купе, и мы разговаривали, как старые друзья, не обращая внимания ни на пожилую, вечно молчащую родственницу, не на провожавших, которые, в конце концов, с многозначительной миной один за другим вышли в коридор вагона. Я держал в своих руках обе руки Клары. Она смотрела на меня своими добрыми голубыми глазами и говорила взволнованным голосом. «Только одному вам я скажу откровенно, что мне ниоткуда не было так грустно уезжать, как из Варшавы». При такой сутолоке нет даже времени сказать, как мне жаль. Во Франкфурте я вижу много ученых людей и артистов, только, только сама не знаю между ними и вами. Есть какая-то разница. Вы точно более чуткие инструменты. А о вас лично и говорить нечего. «Вы позволите мне...» писать к вам. Я сама хотела просить вас об этом. Я тоже буду писать. Хотя моя музыка остается при мне, но теперь мне этого мало. Я думаю, что и вам будет приятно от времени до времени получать мои письма. У вас много приятелей, но такого преданного друга, как я, наверное, нет». Я так глупа, что меня все волнует, а тут скоро надо ехать. Мы оба вместе блуждаем по белому свету. Вы как артистка, я как цыган. Наша разлука не вечная, поэтому подадим друг другу руки, и скажем «до свидания». «До свидания». «Вы тоже артист?» Можно не играть и не рисовать, а быть артистом в душе. Но вот что, я с первого раза заметила, что вы только с виду кажетесь счастливым, а на самом деле, может быть, страшно несчастливы. Помните же, что есть одна немка, которая считает себя вашей сестрой». Я поднес ее руку к своим губам, и Клара подумала, что я хочу уходить, а потому быстро проговорила «Подождите, до второго звонка». Мне действительно хотелось скорее распрощаться с нею, но до чего, однако, дошли мои нервы. Родственница Клары была одета в резиновый плащ, шелестящий при каждом движении, и вот этот шелест и в особенности запах каучука доводили меня положительно до отчаяния. Впрочем, до отхода поезда оставалось несколько минут. К счастью, прибежала Снятынская, и я вышел из вагона. — Гист Во Франкфурте! — крикнула за мною Клара. Оттуда мне перешлют ваше письмо по адресу, где я буду жить. Через минуту я был уже на платформе у окна вагона вместе с другими, провожавшими Клару. Окно отворилось, и светловолосая голова Клары выдвинулась на минуту из вагона. «Где вы проведете лето?» — спросила она. «Еще не знаю, тогда напишу вам». Раздался третий звонок, за ним свисток обер и локомотив, свистнув пронзительно, двинулся с места. Клара посылала нам воздушные поцелуи до тех пор, пока поезд не скрылся в туманной дали. Вам будет очень скучно, вдруг спросила меня Снятынская. Да, очень. — ответил я, поклонился и пошел домой. Действительно, я испытывал такое впечатление, как будто я проводил человека, который мог бы помочь мне во многом. Я был страшно раздражен, может быть, благодаря отвратительнейшему сырому вечеру. Последняя искра надежды угасла во мне». Пессимизм сидел не только внутри меня, но, казалось, обнимал весь мир, и как атмосфера тяготел на всех людях, на всех вещах, проникал во все формы и пропитывал собою все и вся. Я нес собою домой тяжелое угнетение, страшное беспокойство и безотчетную тревогу перед какой-то неопределенной опасностью». Во мне пробудилась на минуту жгучая тоска по солнцу, по странам, где нет такой погоды, такой мглы и мрака. Мне казалось, что если я уеду туда, где царствует свет, то этот самый свет не допустит до меня ничего, а хранит от всего. Все мои мыслительные способности соединились в одном слове, которое я повторял на тысячу ладов «уехать», «уехать», Но вдруг меня объял страх при воспоминании, что, уехав, я ставлю Анелю одну и выдам ее головой той неопределенной опасности, от которой хочу бежать сам. Я знаю, что это заблуждение, что мой отъезд послужил бы ей в пользу. Но не могу отвязаться от мысли, что мое бегство было бы с моей стороны трусостью и недостойным поступком. А это сильнее всяких рассуждений. Наконец, уехать — ничто иное, как пустое слово. Я могу повторять его тысячу раз, могу чувствовать его значение, но если б мне пришлось применить его на деле то оказалось бы, что это выше моих сил. Я вложил столько жизни в мое чувство и так прилепился к нему всеми своими нервами, что легче могу разорвать себя в клочки, чем оторваться от него. Я обладаю способностью контролировать себя в такой степени, что мысль о сумасшествии мне кажется совершенно невозможную. Я даже представить себе не могу этого, хотя по временам чувствую, что мои нервы уже не могут больше растянуться. Мне жаль Клары. Хотя в последнее время я редко видел ее, но мне приятно было думать, что она недалеко. Теперь Анеля. Совершенно завладеет мною, и я отдам ей даже те чувства, которыми любят спокойно и ощущают дружбу. Я застал у себя дома молодого Хвостовского. Он с братом предпринимает какое-то издание элементарных книжек. Они вечно что-то делают, вечно чем-то занимаются, и благодаря этому вся их жизнь занята». Я дошел уже до того, что обрадовался Хвостовскому. Как ребенок, испуганный темнотой ночи, радуется, когда кто-нибудь входит в его комнату. Его духовная бодрость подкрепляет меня. Он говорит, что целини теперь лучше, и что она через какую-нибудь неделю может выехать в Гаштейн. «О, да, да! Только бы переменить место!» Я буду двигать это дело вперед изо всех сил. Уговорю даже тетку, чтоб и она поехала с ними. Тетка все сделает для меня, а тогда уж никто не удивится, если и я поеду. По крайней мере, я хочу чего-то и хочу сильно. Сколько возможностей представится мне к сближению с Аннелей? Там мы будем еще ближе друг к другу, чем в Плашове. Дождь все еще барабанит по стеклам, но в промежутках туч начинают проглядывать звезды. Ничто так не наводит на меня хандру, как дождь. 12 июня. Сегодня приехал к Рамицкой.